16 часов 10 минут. Видеть все это было ужасно. Миссис Дженкинс, корчась в конвульсиях, то и дело сползала с кровати. Конечно, следовало предусмотреть на кроватях сетки. Но из трех десятков коек полевого госпиталя только половина имела их. Оборудование госпиталя в основном было рассчитано на раненых, а не на таких больных. Когда миссис Дженкинс упала с кровати, Марта Прат, лежавшая на соседней койке, закричала и позвала на помощь. Она надеялась, что кто-то должен подойти, но персонал госпиталя устал. Всю ночь были вызовы, слышались крики, бормотанье, бред. Человек ко всему привыкает. Стоны и крики, в большинстве своем бессмысленные, перестали действовать на персонал. Врачи и сестры больше внимания обращали на больных, лежавших тихо. Как правило, это были критические больные, молча боровшиеся со смертью. Они взывали о помощи подскочившей температурой, тяжелым дыханием, слабеющим пульсом. Майор Робертсон уверял даже, что громкие крики больных являются признаком выздоровления, поэтому на вопли и стоны никто не реагировал. Когда прошло полчаса и начался очередной обход, врачи нашли миссис Дженкинс на полу мертвой. Марта Пратт сидела рядом с ней, голова мертвой женщины лежала на ее коленях. Это само по себе уже выглядело удручающим, но по-настоящему задело Луина другое. Он знал, что эта женщина, сидящая на полу и гладящая голову умершей миссис Дженкинс, за последние сутки потеряла четырех из своих пяти детей. Конечно, никто ей не сказал об этом, она бы не выдержала страшного известия, она и сама была в ужасном состоянии. Но кто и когда был достаточно здоров, чтобы выдержать такое известие? Был ли кто-нибудь когда-нибудь свидетелем подобной трагедии, которую Луин наблюдал сейчас? Потребовалась помощь двух сестер, чтобы освободить мертвое тело миссис Дженкинс из безумных объятий Марты прат, которая неистово твердила «Мой ребенок! Мой ребенок! Верните мне моего ребенка! Где мои дети?» Сестры уложили ее обратно в кровать, Луин сделал Марте укол пентабарбитала и сел возле койки, ожидая, пока она заснет под воздействием лекарства. «Не волнуйтесь, Марта!» говорил он первые пришедшие на ум слова. «Все будет в порядке». Луин взял ее руку и жал, чтобы проверить пульс, который стал сильнее чаще, чем раньше. Общее состояние Марты улучшалось. Самое худшее, по крайней мере, физические страдания, было позади. Но ей еще предстояло узнать о смерти детей, и тут уж ни один врач не мог помочь ей. Луин был удивлен и даже подавлен, когда Марта спросила вполне спокойным и твердым голосом. «Она мертва?» «Да, боюсь, что это так», — сказал Луин. «Но она была уже не молодой женщиной и прожила долгую жизнь». Он посмотрел на Марту и стал наблюдать за ее реакцией. Марта кивнула головой, как бы выражая согласие с ним, но он совершенно не понял последовавших за этим слов. И когда они начнут расти... Ты срежешь ветки, которые дают горькие плоды. Ты не срежешь все плохие ветки сразу, чтобы корни деревьев не погибли, и я не потеряла бы своего виноградника». «Что вы сказали?» — спросил Луин. Эту Галиматион частично объяснял ее плохой дикцией. После укола язык обычно у всех заплетается. Вместе с тем он не исключал и расстройства психики. Майор Робертсон его предупредил, что болезнь может иметь такие последствия. «Неплохие ветви будут выброшены из моего виноградника, потому что только один раз я привью его», продолжала Марта бессвязно. Он не мог понять, о чем она говорила. Марта приподнялась, глаза ее блестели от возбуждения и жара. Жестикулируя, она пыталась объяснить то, что ее волновало. «Бог вытаптывает зло». Наверное, много накопилось зла. В Таршусе спросил Луин. Он не намерен был вести с ней дискуссию, но она так жаждала быть понятой, что он чувствовал необходимость как-то реагировать. «Инаковерующая», — сказала Марта. Потом она вернулась к своей аллегории и цитатам откуда-то. «И мы соберем в деревьях те зрелые ветви, которые должны погибнуть, и бросим их в огонь». Луин не понял, каких инаковерующих она имела в виду. Может быть, в Тарсусе были евреи? Нет, не то. Она обвиняла... Ну, конечно, ведь она была мормонкой. Все немормоны были для нее инаковерующими. Разрешив эту маленькую проблему, он понял, что она в религиозном экстазе. ему ничего не оставалось, как делать вид, что он слушает, что он согласен, и проявлять все признаки сочувствия. Марта прилегла, продолжая говорить. Ее речь вскоре превратилась в сонное бормотание. Он прислушивался не к тому, что она говорила, а к замедляющейся скорости речи, к разрыву ее на мелкие фразы и фраз на отдельные слова. Он хотел дождаться благословенного, всепрощающего молчания, когда сознание ее покинет. Но внезапно явился санитар. «Вас ждут двое в конторе, сэр». «Двое», — спросил он. «Вы имеете в виду солдат?» «Нет, сэр, гражданские. Двое из тех, что здоровы». Усталый Луин встал, взглянул на почти уснувшую Марту, повернулся и прошел в дежурную комнату. Молодая женщина и Поль Донован терпеливо ожидали, пока Луин раздвинул тяжелую занавеску, отделявшую контору от остальной части палатки. Луин сразу же обратил внимание на Хоуп и узнал в ней одну из тех, которая значилась в списке здоровых. Он также сразу узнал поле Донована, даже не взглянув на его значок, потому что помнил его по предыдущим встречам. «Мистер Донован, здравствуйте, рад видеть, что вы лучше выглядите». Донован поблагодарил его и познакомил с Хоуп Вильсон. «Как чувствуете себя?» — спросил Луин. «Приятно видеть еще несколько здоровых людей здесь, в Тарсусе». «О, еще несколько! Сколько нас всего?» — спросила Хоуп. Луин помолчал, взвешивая вопрос, но затем решил, что никакого вреда не будет, если ответить правду. Они все равно могут встретиться друг с другом в городе. И сказал, «Четверо, а с вами пятеро». Мистер Дунован пока для нас под вопросом. Он повернулся к полю и спросил, «Как ваше самочувствие сегодня?» «Спасибо, достаточно хорошо». Луин, записывая Дунована в список здоровых шутям, заговорил о том, что красивые люди помогают выздоравливать, что он и сам себя чувствует лучше, глядя на Хоуп. Хоуп хотел узнать про своих тетю и дядю. Луин сказал, что состояние их но повторил, что о болезни и ее течении толком ничего не известно. Отвечая на вопросы Поли, касающиеся миссис Дженкинс, он, с сожалением сообщил, «Мне очень жаль, она умерла некоторое время тому назад». «Какое горе!» — воскликнул Донован. «Она была такой доброй женщиной, но уже не молодой и недостаточно сильной, чтобы бороться», — пояснил Луин. Это звучало малоутешительно, но он не мог ничего... Лучшего придумать. Значит, у вас нет никакого представления о том, что это может быть, спросил Донован. Никакого. Это какой-то вирус. Но на свете имеются сотни вирусов. Требуется длительное время, чтобы определить, какое именно. Наша лаборатория работает круглые сутки, и мы ждем ответа в любой момент. Но пока все, что мы можем сделать, это пробовать лечить больных и ждать. Он взглянул на Дунована и потом на Хоуп Вильсон. Ему показалось, что они этому поверили. «У вас что-нибудь еще?» — спросил он. «Да», — ответил дунаван «Мы гуляли, и миссис Вильсон подвернула себе ногу». «Это сущий пустяк», — сказал Хоуп, «по сравнению с вашими заботами. Но это беспокоит, и если вы могли бы меня перевязать...» «Я буду очень рад», — сказал Луин. Он пересек комнату, подошел к стальному столику на колесиках и взял там рулон широкого бинта и ножницы. Вернувшись к молодой женщине, он улыбнулся и извинился. «У нас нет всего необходимого, но, думаю, что смогу вам помочь. Садитесь на край стола, а я сяду на стул». Донован помог Хоуп сесть на стол. Луин внимательно осмотрел ногу, поворачивая, щупая лодыжку, чтобы убедиться – В отсутствии серьезного повреждения, потом он заметовал ногу ловко и умело. «Спасибо», — сказала хоп — «когда все было кончено. Теперь гораздо лучше». «Доктор Луин», — сказал Зунован, — «могу я вам задать еще один вопрос?» «Конечно. Если мы все настолько заразны, что находимся в карантине, почему вы все военные сняли защитные костюмы, в которых приехали сюда прошлой ночью?» Вопрос был неожиданным, и Луин растерялся. Иллюзия полного доверия пациента к врачу внезапно рухнула. Они вновь были насторожены, как противники. Луин еще раз затянулся сигаретой, чтобы выиграть время, чтобы вспомнить, какая на этот счет была официальная линия. «Хороший вопрос», — сказал он, все еще стараясь выиграть время и выдержать естественно стоном. «У нас новая прививка». «Пока еще экспериментальная, но для такого экстренного случая, как этот, мы решили ее опробовать. Она защищает против целого ряда вирусов. Если бы было больше испытаний, мы знали бы ее побочные явления. Мы ввели бы ее и вам. Вам обоим и четырем другим, которые не заразились». «А кто другие?» — спросила Хоуп напряженно. «Дайте подумать», — сказал Луин. Он наклонился над столом и потянулся к папке перелистал бумаги, нашел список и прочитал фамилии. Миссис Райл, Карл Джасперс, Джеймс Ишида и Чарльз Пирс. «И это все?» — спросила Хоуп. «Из всего города?» «Боюсь, что все». «Долго ли еще будет длиться карантин?» — спросил Донован. «У вас есть какие-нибудь предположения?» «Нет, это будет зависеть от результатов лабораторных исследований». После того, как мы изолируем вирус и узнаем, что это такое, мы сможем решить, как от него защищаться. Вы понимаете, что мы не хотим допустить, чтобы этот вирус распространился на целый штат, на всю страну. Но Хоуп не больна, и не была больна, упорствовал Поль. Если бы мы знали продолжительность инкубационного периода, тогда мы могли бы своевременно снять карантин, не правда ли? «Я неплохо выпутался», — подумал Луин. «Все, что он сказал, звучало довольно правдоподобно, за исключением, конечно, универсальной иммунизации вируса. Это было просто нелепостью, но, как его уверял Дип, большинство людей ничего не знали о биологии и медицине». Но тут Поль сказал, «Если вы не возражаете, я хотел бы обратить ваше внимание на одну вещь, которая меня смущает». Так учителю биологии мне интересно знать. Об этом вы говорили немного раньше. Луин более не слушал Поля. В этом не было необходимости. Он прекрасно знал, какой вопрос последует далее. Учитель биологии, боже мой! Луин сидел, ожидая, когда Поле закончит фразу. Он не знал, что ему отвечать, и не имел ни малейшего понятия, как себя вести. К счастью, вдруг пришло спасение. «Извините меня, капитан», — сказал вошедший санитар, — «Вас вызывает майор». Хоуп слезла со стола, стараясь осторожно вступать на больную ногу. «Нам пора идти», — сказала она. «В это время вошел майор Робертсон». «О, вы здесь», — сказал майор, переводя взгляд с Хоуп на поле и снова на Хоуп. «Я вас через минуту приму». Луин, он сказал, «Норм», и поманил его легким движением руки. Луин вышел из конторы, они отошли на несколько шагов от палатки. «Что нового?» — спросил Луин. «Я только что встал. Как наш хирургический пациент шида «Ничего», — сказал Луин. «Эти ребята, безусловно, прекрасные стрелки. И им везет. Могла быть настоящая заваруха, но у беглеца поранена только мякоть». Робертсон слегка кивнул головой в направлении палатки. «А что эти хотят?» — спросил он. «Они?» Женщина подвернула ногу и хотела, чтобы ее забинтовали. Подвернула ногу? Где? Между лодыжкой и голенью, — ответил Луин. О, боже мой! Я имею в виду, при каких обстоятельствах она подвернула ногу? Где она была? Я не знаю, — ответил Луин. Он старался не показать своего раздражения. Они, наверное, ходили гулять. Да, наверное, так и было. Она сказала, что мочила ногу в ручье. Сначала Луин воспринимал эту нелепую подозрительность как нечто присущее армии. Но сейчас она становилась все более утомительной. Сколько можно врать, говорить явную бессмыслицу людям, которые, как выяснилось, были учителями биологии. Ему также осточертело разыгрывать из себя хитроумного детектива, ведь они были врачами, а не полицейскими, по крайней мере он был врачом. «Ну что же», — сказал Робертсон, — «теперь введи меня в курс дела» что случилось за эти последние шесть часов. Луин сообщил ему, что насчитывалось уже 15 смертных исходов. Он повернулся в сторону палатки, намереваясь рассказать Робертсону о последнем случае. Но тут, через маленькую щель, в занавеске Луин заметил, что хоп встала со стула и подошла к стальному столу на колесиках, продолжая разговаривать с Робертсоном и перечисляя критических больных, Он видел, как Хоуп что-то взяла со стола и спрятала в заднем кармане джинсов. Закончив перечисление, Луин добавил, «Документы у меня в конторе». «Нет, пока не нужно, я их потом посмотрю. Дайте мне избавиться от этой парочки». Луин вошел обратно в контору следом за майором. Он не знал, о чем пойдет разговор, но предполагал, что это будет инквизиторский допрос, касающийся прогулки около речушки. Не исключено, что майор тоже заметил, как женщина что-то взяла. «Я понимаю, что вы хотели меня видеть», — начал Робертсон. Хоуп сидела на стуле возле стола. Поль стоял рядом. Майор подсел к ним. Луин встал около металлического стола на роликах. Он слушал, как Хоуп объясняла майору, что она хотела позвонить врачу своей тети в Солт-Лейк-Сити. Раньше Луин как-то не заметил привлекательности Хоупа просто не обращал на нее внимания. Но теперь ему стало ясно, что она была весьма обаятельной женщиной и умело пользовалась своей улыбкой, интонациями голоса, изяществом фигуры. Однако это не достигало цели. Робертсон был только вежлив, даже строго официален. Он придумал какой-то маловероятный рассказ про строгую очередность переговоров на военных радиотелефонах, установленную между всеми воинскими частями, К этому он добавил еще несколько выдумок, которые звучали весьма неправдоподобно. Но затем немало удивил Луина, обещая ночью разрешить Полию Хоуп позвонить знакомому врачу. Он записал фамилию и номер телефона врача в Солт-Лейк-Сити. Пока не разговаривали, Луин смотрел на металлический стол. Это напомнило ему детскую игру, в которой надо было один раз взглянуть и запомнить как можно больше предметов. Но сейчас он старался вспомнить только один предмет, который исчез. Это было гораздо трудней. О, если б он не был таким усталым. И тут он вспомнил. Конечно, здесь была пачка дексидрина. Он посмотрел на холп и подвинулся на пол шага влево. Через решетку стула он увидел контур пачки в ее заднем кармане. Да, это был дексидрин. Но зачем он ей? Она не похожа на тех людей, которые пользуются амфетаминами для удовольствия. Тут было что-то другое. «Когда вы повредили свою ногу?» — мисс Вильсон, — спрашивал майор. «О, приблизительно час тому назад», — я думаю, — ответила она. «Мы пошли гулять, чтобы немного от всего этого отдохнуть». «Прекрасная мысль», — сказал Робертсон. «Хотелось бы самому иметь такую возможность. Вы не заметили во время прогулки что-нибудь необычное?» Майор резко обернулся и пробуравил Поля пристальным взглядом. «Необычное?» — спросил Поль. «Что вы хотите этим сказать?» «Необычное — значит, выходящее из ряда обычного», — пояснил Робертсон с саркастической интонацией. «Вы помните, Поль, — сказала хоп мы слышали крик. Или, во всяком случае, это было похоже на крик. Поль еще хотел пойти и узнать», — пояснила на майору. Но он не мог оставить меня с больной ногой. Луин понял, о чем она говорила. Конечно, задержание беглеца происходило примерно в одно время с их прогулкой. Почему он об этом сразу не подумал? А, собственно говоря, почему он должен был об этом думать? Что это было? — спросил Поль. Что случилось? — Это то, что я хотел вам объяснить, — сказал Робертсон, наклоняясь вперед на своем стуле. Мы еще не знаем точно, что это за болезнь, однако боюсь, что мы сейчас уже выяснили некоторые неприятные подробности. По всей вероятности происходят мозговые нарушения, которые сопровождаются высокой температурой. «Что вы хотите сказать?» — спросил Поль. «Но чтобы говорить прямо, люди, во всяком случае некоторые люди, становятся немного безумными, параноидными». Может быть, через некоторое время у них это пройдет, когда спадет температура. Но, конечно, точно нельзя утверждать. Крик, который вы услышали, издавал человек, который думал, что за ним гонятся крысы размером с собак. Они ему казались такими реальными, что он вскочил с кровати и убежал. «Это ужасно», — тихо сказала Хоуп. «Боюсь, что это малоприятно», — согласился Робертсон. Он встал, показывая, что беседа закончена. С улыбкой он ждал, пока Поль... И Хоуп благодарили его, благодарили Луина и, наконец, покинули палатку. Луин сел на стул, с которого встала хоп майор сел рядом. «Думаете, они это проглотили?» — спросил Робертсон. «Проглотили? Допустим. Но что вы им завтра скажете?» «Сейчас август месяц», — ответил Робертсон, врач в отпуске. «Окей, прекрасно. А что это за история с крысами размером с собак? Какой был в этом смысл?» Я хотел выяснить, гуляли ли они там, как утверждали. Если действительно так, то они не могли не слышать крик. Они признали, что слышали. А если бы они что-то замышляли, то стали бы все отрицать, не так ли? — Не знаю, — сказал Луин. — Может быть. И еще я хотел, чтобы они знали про психическое расстройство. Все равно рано или поздно узнают. А пока это нам дает еще одно оружие. Они не смогут доверять ничьим суждениям, кроме нашего, даже своим собственным. Майор отклонился назад на стуле и спросил. Умно? Он сказал это как маленький мальчик, который принес домой хорошую отметку. Вот да, очень. Нельзя сказать, что это нам очень нужно, но я уверен, черт возьми, что они доберутся до правды. Я на их месте дознался бы. Так что нового?» Луин передал ему папку. «Встретимся вечером», — сказал Робертсон, — и ушел. Луин в раздумье остановился около стола. Он стал вспоминать, что он сделал, или, вернее, чего не сделал. Если бы не было майора, он, возможно, сказал бы что-нибудь Хоуп, спросил бы ее, зачем ей нужны эти таблетки. Но ему было... Так неприятно врать и быть пойманным. Он с трудом слушал циничные разглагольствования Робертсона. Между прочим, он мог бы сказать Робертсону, что видел, как Хоуп взяла таблетки. Но хитрость Билла и гордость своей хитростью пришли настолько не непоскусу Луину, что он вообще не хотел ни о чем говорить с ним. Робертсон непременно сделал бы какие-нибудь дикие выводы. Но зачем, черт возьми, ей нужны были эти таблетки? Он дал себе слово, что утром спросит ее об этом».